Матильда Стар Стейси Вегас Как скажете, босс? Глава 1. Боже, какой бардак! Я мгновенно вспомнила ругательство, которое успела выучить со времен начальной школы по сей день. И все они были в адрес Регины, моей сменщицы. Вообще-то, это работа администратора — проконтролировать, чтобы номера были убраны идеально. Но, увы... Где Регина, а где контроль? Тут даже сомнений нет. Они обитают в совершенно разных местах. Даже больше. В параллельных реальностях. И ничего с этим поделать я не могу. Регина — ценный специалист. Она свободно говорит на семи языках, умеет виртуозно разрешить самый сложный конфликт и обладает счастливой способностью нравиться абсолютно всем постояльцам нашего отеля. Она прекрасный администратор но никогда толком не проверяет работу персонала. И вот результат. Номер люкс, в котором все должно быть идеально. И что же я вижу? Пыль. Отпечатки пальцев. Фу! Я достала телефон. Нашла номер старшей горничной. Той, кто повелевает нашими феями чистоты. Конечно, для звонков сейчас рановато, но у меня тут исключительный случай. Клэр, доброе утро. Ворчание в трубке ясно свидетельствовало о том, что не всем это утро кажется добрым. Но когда это меня волновало? «Кто из твоих убирал вчера 304-й?» Ответом было то ли Кити, то ли Мисси, но вникать в это я не стала. «Думаю, следует вытащить ее руки из того места, где они растут, и прикрутить к плечам. Или просто уволить. А в 304-й прислать кого-нибудь, кто уберет нормально. И поскорее». Клэр заверила меня, что так и сделает. Что же, отлично. Разбуженная рано утром Клэр — страшный зверь. И теперь можно не сомневаться, номер будет сиять чистотой в кратчайшие сроки. Кстати, разрешите представиться. Сюзанна Лоретти, администратор отеля «Лучший сезон». Слоган рекламной кампании гласит «С нами любой сезон станет лучшим». И это не шутка. Если вас когда-нибудь занесет в наши края, сможете убедиться сами. Разумеется, при условии, что вы богатые и щедры. Такова жизнь. За проживание в элитном отеле следует платить. И много. Но зато любой каприз за ваши деньги. Нравится? Мне тоже. Иногда я мечтаю о том, чтобы однажды стать гостем этого отеля и самой получить все то внимание и комфорт, которым мы окружаем постояльцев. Иногда. Потому что моя должность меня тоже вполне устраивает. Так зачем мечтать о несбыточном? Я бросила беглый взгляд на часы. Семь утра. Отлично. Люблю это время. Наши гости пока наслаждаются сном, и повсюду царит тишина. И я могу неспешно пройтись по этажу, оценить работу коридорных, заглянуть на кухню ресторана и даже выпить чашечку кофе с круассаном. анджела наш шеф-повар, делает их просто потрясающе и обязательно оставляет парочку специально для меня. На всякий случай, я еще раз прошлась по холу своего этажа, внимательно осматривая зеркала и плафоны светильников на предмет загрязнений. Вроде чисто. Только журнальный столик чуть сдвинут. Я поправила его так, чтобы он оказался строго посередине между двумя креслами. Теперь хорошо. Вам кажется, что у меня пунктик на чистоте и порядке? Нет, вам не кажется. Так оно и есть. Впрочем, я не считаю это проблемой. Наоборот. Для моей работы это весьма полезное качество. Разумеется, одной только любви к порядку тут недостаточно. Обязательно знание минимум трех языков. Основ делопроизводства, управления персоналом, делового этикета. И это еще не все. Меня две недели проверял целый отдел и чаров, возглавляемые свирепым драконом в женском обличии. Причем их интересовало решительно все. Начиная с полицейского досье, и заканчивая моими характеристиками в младшей школе. Но я с честью выдержала все испытания, и вот уже шестой месяц работаю в одном из лучших отелей, а зарплатные чеки радуют меня приятными цифрами. И уж точно я не хочу потерять все это, и заодно и грязнули горничной. Я вернулась к своей стойке. Мой смартфон завибрировал. Пришло оповещение о вызове в номер. «Да-да». Когда я говорила о том, что в нашем отеле к комфорту постояльцев относятся более чем серьезно, я совершенно не шутила. Администраторы у нас есть на каждом этаже, а в каждом номере кнопка экстренного вызова на случай, если гость вдруг забудет, как пользоваться розеткой или не разберется, где в крайне холодная вода, а где горячая. Я взглянула на сообщение и похолодела. Вызов шел из 312 номера. Это же президентский люкс. Только вчера в него заселился Джеймс Коллинз. А он вам не какая-нибудь поп-звезда, способна устроить скандал исключительно ради пиара? Нет, миллионеры вроде мистера Коллинза таким не занимаются. Скорее наоборот. Они предпочитают тихо и мирно проворачивать какие-то свои сделки с нереальным количеством нулей в суммах, не привлекая к себе лишнего внимания. Обо всём этом я успела подумать, уже приближаясь к апартаментам нашего гостя. Постучать мне так и не пришлось. Дверь номера распахнулась, едва не стукнув меня по лбу. К счастью, я успела отскочить на шаг назад. Мистер Коллинс встретил меня на пороге в банном халате, на голое тело и босиком. Я нервно сглотнула. В нашем отеле постоянно останавливаются медийные персоны, и я успела насмотреться на голливудских красавцев, брутальных спортсменов и умопомрачительных моделей нижнего белья, разумеется, мужского. Но... Вряд ли кто-нибудь из них мог сравниться с мужчиной, который сейчас стоял передо мной с выражением праведного гнева на лице. Халат, слишком тесный для атлетического торса мистера Коллинза, то и дело распахивался на широкой груди, по которой сбегали редкие капли воды. Они скользили по мощным мышцам и ныряли туда, где халату мешал распахнуться пояс. И мой взгляд совершенно непрофессионально следовал за ними. «Наконец-то!» сказал мистер Коллинз, и я подняла голову. Легче не стало. Глаза цвета ночного неба казались бездонными и притягивали, как магнит. Чисто выбритые щеки, острые скулы, волевой подбородок. Черт возьми, мужчина не может быть настолько красив. Он поднял руку, отбрасывая с лица мокрые синие черные волосы. От этого движения халат разошёлся еще сильнее, открывая живот с рельефными кубиками пресса. Мистер Коллинз был просто нечеловечески прекрасен. Словно средиземноморский бог с кожей, покрытой бронзовым загаром, чуть насмешливой улыбкой и губами, созданными для поцелуев. Боже, откуда только берется такая красота? Но не будем забывать, что я на работе. Я ведь профессионал. «Доброе утро, мистер Коллинз!» Поздоровалась я, включив свою фирменную улыбку. «Для гостей». «Что-то случилось?» «Случилось? О, да! Полюбуйтесь сами!» Он посторонился, пропуская меня в номер. Я перешагнула порог и застыла на мгновение, оценивая масштабы бедствия. Увы, они были грандиозными. Из ванной доносился шум воды, а по дорогому паркетному полу гостиной стремительно расползалась лужа. «Сорванный кран». Я убью Регину, ведь сантехники здесь были только вчера. Уж не знаю почему, но в президентском люксе с кранами регулярно случается какая-нибудь беда, словно это место заколдовано. Иногда мне кажется, что несчастная сантехника просто не выдерживает великолепия постояльцев. Вот и вчера я передавала Регине, что сантехники явятся призвать краны к порядку, и просила проверить все. Но как все мы уже знаем, Регина и контроль взаимоисключающие понятия. С тем же успехом я могла бы попросить солнца взойти ночью и немного посветить. Разница лишь одна. У солнца ничего подобного в служебных обязанностях не прописано. А у Регины прописано. Да чтоб ее каблук сломался. Но сейчас было неподходящее время, чтобы придумывать кары на голову нерадивой сменщицы. Я с профессиональной улыбкой повернулась к гостю. «Прошу вас, не волнуйтесь, мистер Коллинз. Мы сейчас же переселим вас в другой номер. 320-й как раз подойдёт». Вода уже подбиралась к шкафу, так что медлить было нельзя. «Давайте спасем ваши вещи!» Я была настроена более чем решительно. Если катастрофа уже произошла, мой долг, по крайней мере, разобраться с последствиями. «Благодарю», — буркнул Коллинз и сделал широкий шаг в сторону гардеробной дальше события развивались стремительно мокрый пол сделал свое подлое дело и джеймс коллинс поскользнулся замахал руками теряя равновесие падение было неизбежно счет шел на секунды я рефлекторно попыталась подхватить дорогого в буквальном смысле этого слова гостя и ой чертово мое человеколюбие будь я поумнее сообразила бы что попытка удержать человека вдвое крупнее меня провальная затея Чертов дресс-кот, обязывающий администратор ходить на элегантных шпилечках. Каблук тут же явил все свое коварство, заскользил так, будто пол был залит не водой, а маслом. Мы с постояльцем двумя неуклюжими кулями полетели на пол. Ну вот, теперь в травматологии будет двое новеньких, обреченно подумала я, лежа лицом на груди гостя. Встаньте с меня, нелюбезно потребовал мистер Коллинс. Я поспешно сползла с гостя. Халат его при этом повел себя совершенно неприлично. Распахнулся, обнажив выпуклую грудь под жарой пресс, а Также я ничего не видела. Пробормотала я, старательно зажмурившись. «А зря!» — Донесся до меня голос распростёртого на полу красавца. «Вы так эффектно зарядили локтем мне в лицо!» «Не хотите оценить?» Я осторожно медленно открыла глаза. Мистер Коллинс уже успел призвать к порядку свой своенравный халат и теперь сидел, потирая багровый кровоподтёк на скуле. Это конец. Я только что избила самого дорогого постояльца во всем отеле. Меня же вышвырнут с работы с волчьим билетом. Интересно, а я смогу потом получить где-нибудь в этом городе хотя бы место уборщицы? Ой, сомневаюсь». Гость, насладившись выражением ужаса на моем лице, усмехнулся. «Да успокойтесь вы. Я понимаю, что это нечаянно. А вот как я теперь появлюсь на важной встрече, это совершенно другой вопрос». «И когда у вас эта встреча?» — оживилась я. «Через два часа». «Этого хватит». Я попыталась вскочить на ноги. Проклятый каблук снова заелозил, грозя окончательно сломаться — Только этого не хватало для полноты позора. Гость с любопытством наблюдал за моими телодвижениями. Самого его, кажется, совершенно ничто не смущало. Ни лужа, в которой он сидел, ни насквозь вымокший халат. Я, мысленно чертыхнувшись, сбросила туфли и, наконец, вернула себе гордое звание человека прямоходящего. «Получаса хватит», — затараторила я, борясь с желанием немедленно избавиться еще и от промокших колготок. «Синяк никто не заметит». Десятью минутами позже мистер Коллинз был переселен в сухой соседний номер, а я колдовала над его лицом с помощью спонжей, кисточек, консилеров и тонального крема. Замазывать синяки я умею мастерски. Мама когда-то работала гримером в театре. Уж не знаю, все артисты такие буйные, или маме попалась самая экспрессивная трупа, но они постоянно устраивали потасовки, которые редко обходились без травм. Она была самым необходимым человеком в театре потому что Джульетта с Фингалом — это еще хуже, чем отсутствие Джульетты. Вариант «не лезьте в драку, берегите лицо» не рассматривался в принципе. Мама так искусно умела маскировать синяки и ссадины, что актеры напрочь забывали о них. Порой смывая грим, искренне удивлялись проступившей на лице веселенькой синеве. А я всегда была рядом с мамой и наблюдала за ее работой. «Ну, вот и все. Я критически прищурилась, осмотрела своего подопечного еще раз. Идеально. Хотя... Я легко похлопала подушечками пальцев по загорелой коже. Последний штрих. Так крем впитается лучше. Мистер Коллинс явно довольный результатом улыбнулся. Продолжайте. У вас такие нежные руки. Еще бы они не были нежными. Обязательно маникюр раз в неделю и лучшие ухаживающие средства обязательное условие работодателя заявись на работу с ободранным лаком выгонят придав пинка для ускорения вслух я конечно этого не сказала благодарю вас мистер Коллинз. теперь все готово но похоже пострадавшего уже мало волновало как он выглядит он задержал мою руку в своей склонился над запястьем и духи у вас приятные тихо и мечтательно произнес он духи Но это уже было наглой лестью. Нам запрещено пользоваться парфюмом на работе во избежание аллергии у гостей. Но не обвинять же гости во лжи. Так что я снова сказала. «Благодарю». «Может быть, поужинаем сегодня?» Все тем же вкрадчивым голосом предложил гость. Губы его при этом почти касались моей кожи. Как раз там, где бился пульс. Наверняка учащённый. «Да что со мной творится?» «Ну да, он красавчик». И наверняка любая девушка, будь она хоть звезда, хоть богатенькая наследница, хоть самый обычный администратор на этаже отеля, будет прыгать от радости, если он на минутку задержит на ней взгляд. Свой бездонный, ласкающий темный взгляд. Так, стоп! Соберись же, Сюзанна. В конце концов, ты на работе. На работе, которую ты не хочешь потерять. И уж точно не станешь менять на какой-то там ужин. Пусть с самым красивым мужчиной какого ты только встречала в жизни. Извините, сэр. Изо всех сил, стараясь сохранить остатки самообладания, выговорила я. Мне нужно работать. И прошу вас впредь не делать мне подобных предложений. Прекрасные темные брови мистера Коллинза удивленно поползли вверх. Пальцы расслабились, и я быстро выдернула руку. Вот так-то, злорадно подумала я. Не на то напал, мистер миллионер? Круто повернувшись на каблуках, я зашагала к выходу. Мокрые колготки противно хлюпали в туфлях.